Запись 99 Утро рабочего, а в моем случае учебного, понедельника встретило меня чистым влажным воздухом и убойными ароматами еды. Мизучи уже поела и теперь раскладывала бумаги, извлеченные из тайников, в рейд за которыми она уходила в ночь. Встретившись со мной взглядом, Сидзука двинула в мою сторону синий паспорт гражданина Японии. Открыл? Фото действительно похоже. А имя... Хм, Чидори. Фамилия у богини рек стала бы теперь Микуни. Почти Мизучи. Хорошее созвучие. Вот только откуда она его взяла? Нашла в сумке. Не слишком радостно поделилась со мной воспоминаниями Змея. Около разгромленного лагеря. А я Кассилю доед. Дочь и родители. Мы похоронили то, что осталось. Запихивая себе в рот еду одной рукой, я прямо с мобилы влез на сайт МЧС и пробил паспортные данные. Хм, не значится в поиске. А база единая по стране. А почему? Ага. Я выбрал из кучи бумаг папку, свидетельство о покупке фермы на побережье. Вот уж выбрались отдохнуть в горы на свою голову. А змея молодец, умеет работать с документами. И много у тебя таких? Я вернул документы Мезучи. Штук 12 в год, Пожала плечами Та. Чтобы по возрасту и по виду подходили, не каждый год бывает. Значит, у нас в горах регулярно съедают человек 100? около 150. Каждый год. Интересно. Статистика потерь населения. Горы. Ого, тысяча с лишним. М да. Конечно, банда, из которой Сидзука Держит не весь массив, но большую его часть. Значит, потери в основном случайные. Сорвался, напился и замерз, и так далее. А по рейтингу что? Автокатастрофы. Около 5000 жителей в год. И это только на нашем острове. Вот это жесть. Но я все равно против того, чтобы в горах жили псевдоразумные твари, любящие людское мясо. Потому что разумные мясо разумных просто от голода есть не будут. Ладно, я пошел. Закрой за мной дверь, пожалуйста. Хорошо. Сидзука поднялась и, подойдя к дверям, внезапно спросила. А твою школу посмотреть можно будет? Да, в субботу уроков мало, мы проведем. И я, оставив ее дома, отправился на занятия. Запись сотая. Середина лета. Теплом, хорошо. Последняя неделя занятий, и школы закроются. У абитуриентов, кто не прошел с весеннего экзамена, будет шанс попытаться набрать проходной балл по новой или выбрать другое место. Нововведение, которому всего 5 лет. Токийский инцидент. У меня там вроде бы ничего подобного не было. И хорошо. Массовое самоубийство. 198 человек из ранинов что красивой, почти ровно круглой фигурой сиганули с крыши 120-этажной башни торгового делового центра. Мутная история. Выходит в поисковике по запросу «массовые жертвоприношения». Вроде бы полиция раскопала какой-то там след, но правительство не могло не отреагировать на официальную причину, и школьный и студенческий учебный год подвинули так, чтобы он стал ближе к европейскому. К чему я об этом думаю? Просто решил прошерстить свои послезнания еще раз. За два года накопилось некоторое количество нестыковок, хотя ценностей от послезнания тоже пока что не так много. Уверен, что не опозная Сидзуку по внешнему виду и характерной речи, все равно не стал бы бросаться на противника, пока та не атаковала. А вот пригласил бы я ее к себе домой? Ну ладно, будем считать, что манга здесь мне помогла. А вот Ринко я умудрился здорово подправить поведение. Вместо того, чтобы проявлять пацанский характер, она уверенно занимается что школой, что кендо. И ходит до сих пор без кошачьих ленточек, которым в манге целая глава посвящена. Хотя они, может быть, этим летом и должны быть куплены. Сидзука же, наоборот, выглядит гораздо вменяемее, примерно как через год после общения с канонным Юта или я просто недостаточно с ней пока общался? Ну вот никаких заскоков вроде это еда не для тебя» или «оступишься, и я тебя убью». Наоборот. Это я просил змею пытаться анализировать наши совместные действия с учетом ее богатого жизненного опыта и получил задумчивый взгляд. Я пытаюсь что-то изменить в первый раз, так же, как и ты, знаешь ли. Иринка готовить учит. И с Хероя гуляла несколько раз. У меня есть только одно объяснение. Что-то такое произошло в промежутке между этим летом и летом 2012 года, когда мне будет 16 биолет. И это что-то, пожалуй, надо иметь в виду. Сидзука немного рассказала мне о их сообществе духов и упомянула о проблемах с регулярными нападениями. Это после того, как я показал в действии систему наблюдения и в общих чертах объяснил принцип действия. Тут-то я и выяснил одну неприятную вещь. Мезучи почти совершенно не разбирается в классической магии. Это при том, что она рассказала мне расклад по кланам охотников. Ну, наконец-то я хоть что-то о них узнал. И, кстати, Якоин — это фамилия всех детективов, а не имя девушки из Цучимикада. Рассказала Сидзука и об используемых магических техниках, описывая нам результат и площадь поражения, но при этом она не знает, как это работает. Более того, мана, вырабатываемая змейкой, несовместима с моей. По крайней мере, в ее руках преобразователи мана и электричества не работают, сколько бы она не вливала в них энергии. Зато деревянные кругляши пропитывались водой и разбухали. Блин! Чакра со стихийным аспектом, как в Наруто, а я уж губу раскатал. Но подмезучий амулет я сделать могу. И подавляющий универсальный рубит любой тип чакры, то есть маны. Сплошные проблемы. Однако выходить на сообщество духов придется так и так. Нам нужен полигон для обкатки боевых способностей, по крайней мере моих, и нужны спарринги, да и оружие готовить надо. Сейчас Мезучья оккупировала свой комп и днями сидит и читает научно-популярную литературу. Мозги у бедной змейки реально скрипят. После демонстрации лазера перепилил деревянный брусок в подвале. Опять бедная стена. И линейного ускорителя та решила освоить хотя бы теорию и завязла. А вот вредно, вредно быть гуманитарием, если сражаться нужно не словами. Юта-канонный, может быть, тоже кружку для чая свою в сверхпроводник превратил, а про чайник я даже не сомневаюсь. Но даже если бы он заметил, сделал бы вывод. Чего-то мне кажется, что ответ нет. Кстати, насчет образования. Кистью Сидзука пишет просто охрененно. Ровные, четкие линии, и это без читерской подправки своей силы и водяного раствора туши. Опять же, некоторые факты из истории Японии глазами, если не очевица, то современника, это нечто. Если кто смотрел Самурая Кеншина, та эпоха глазами Змеи Аякаси, нечто вроде России 1905-1920 годов, полный пипец и банды Самураев с мечами. В основном, правда, с факелами, веревками и устаревшим огнестрелом. Бр! Вот если реально с чем сравнивать, Понимаешь сразу, в какое удачное время живешь. Для Аякаси, правда, изменилось не так много. Большие города закрыты наглухо. В средние и малые можно попасть, если смотреть в оба глаза. Интересная цивилизация, эти Аякаси. Вот ни слова нет в манге про это. Хотя догадаться, в принципе, можно. Это развитие от простейших форм вплоть до местного божества впечатляюще. Представляю, что было бы не быть на земле людей. Но они есть. И сам вид демонов, если понятие «биологический вид» можно втиснуть в такое разнообразие форм, возможностей и параметров, оказался у человеческой цивилизации в учениках. Как ребенок учится пользоваться своими мозгами, глядя на взрослых, так и аякаси, обретая разум, учились у людей – языкам, манерам, поведению. За вычетом инстинктов, конечно же. И сложилось из духов этакое гротескно-средневековое образование рядом с цивилизацией XXI века. Впрочем, если верить Роулинг, у магов должны быть такие же проблемы. В общем, голова пухнет не только у змеи. Все эксперименты приостановлены, кроме продления сигнального покрытия. Судорожно перестраиваю свои знания о мире. Одно хорошо. Учеба почти кончилась. Запись 101. Суббота. Последняя учебная суббота. Народ разгуливает по школе наполовину в гражданских шмотках, сдают учебники, убирают клубные комнаты. В смысле, убирают, чтобы было все на месте, а не как обычно. Наша очкастая команда на этом фоне не сильно выделяется. Хотя раз десять меня и Ринка уже спросили, уж не новенькую ли мы привели, которая будет со следующего года учиться в школе. А Сидзука сильно задумчивая. Змея, видимо, не приходило в голову, что регулярное образование может играть такую важную роль. Особенно, когда я показал в нашем клубе некоторые «быстрые опыты». На демонстрационных машинках типа дифракции или упругой деформации. Или вот в Тараклашке собрали водяной хлыст. Просто струя воды под давлением 6 атмосфер. Даже насос не нужен. Только водопровод и расширительная емкость для воздуха. И это немудрящее устройство в 5 минут выгрызло в куске известняка нехилую такую каверну. Мезучий сейфакт факт просто потряс. Так что пришлось зайти в учительскую и посмотреть информацию на стенде о правилах перевода учеников. Видимо, Сидзуки школьницей таки быть. Тем более самые сложные, на мой взгляд, предметы, вроде японского и истории Японии, она как бы не лучше учителей знает. Кстати, речь богини рек тоже переменилась, архаизмы почти не попадаются, зато появились словечки-мемы из интернета типа тро ло, -ло» или «мне параллельно». И это все за неделю. Ну а резиновая герметичная клава и мышка с самого начала в комплекте. Это если у кого остались вопросы, почему я не купил мезучий поддержанный ноут. У выхода из школы мне попался навстречу Тайза со стопкой учебников. Своей и сестры, как я понимаю. У нас столько нет. И тут же эту стопку рассыпал, увидев мой эскорт. Правда, на вопрос, ты их что, делением размножаешь? Я поперхнулся и не нашел, чего ответить. Зато три девичьих кулака, сунутых под нос, объяснили все исчерпывающе. Какое счастье, что парень увлекся авионикой, а то с Сидзукой в комплекте, в канонном варианте, тай рисковал бы до старшей школы просто не дожить. Да, Хероя тоже по школе рассекает в очках и таинственно улыбается на вопросы, как бы новую моду в школу не принесли. Хотя, может, того и добивается, маскировка будет отменная. Кстати, Сидзука внесла в общую кассу часть своих сбережений примерно 300 тысяч йен. Очень неслабо, по крайней мере, для нас и сейчас, и расходы на ее обустройство мы в итоге все покрыли. Как я понял, на если что, у Мизучи и золото прикопанное есть, основательная она девушка не отнять. Похоже, летний месяц каникул у нас пройдет под знаком «учиться, учиться и учиться», тем более что Канаме, изобразив смущение, попросила и ее подтянуть в точных науках. Кажется, девушка кое-что уже переосмыслила о мире и о людях, а меня ждут эксперименты, медитации и много работы головой. В общем, рутина как рутина. Запись 102. У нормальных школьников сейчас самая пора отдыхать и расслабляться перед новым учебным годом. И только у нас в доме Амакава дым коромыслом. За две недели лично я провел чуть ли не годовой объем исследований парома и вплотную подобрался к решению вопроса увеличения скорости реакции мышц усилителями на магической основе. То ли, сказался мой предыдущий опыт работ, то ли я просто подошел к критической массе накопления знаний, но после того, как я внимательно рассмотрел, как движется Сидзука на ускорении, мне удалось выловить нужные элементы визуально, через очки. А дальше, в течение недели, методом пробы ошибок удалось подобрать конфигурацию линий, в ответ на внесение которых в материал, он при подаче магии, моей или мезучи, сокращается». Скажу сразу, брусок дерева или пластик сокращаться не пожелал, а вот с резиной все получилось. И с мышцами тоже, даже еще эффективнее. Бедный хомяк, он так спешил сбежать от страшного меня, что прыгнул в полную силу. В первый раз вижу реальное воплощение убившегося об стену. Дальше следовало каким-то образом интенсифицировать работу нервной системы хотя бы коры головного мозга, чтобы подопытный зверь мог справиться с собственной скоростью. Глазные паромы у меня только ломали хомяков, да и при всех своих дружеских чувствах и договорах не хотел бы я без крайней нужды демонстрировать это оружие. Пять дней я искал ответ, пытаясь представить логику работы нервных клеток через логику работы мышечных. В итоге наплодил полтора десятка галлюцинирующих хомяков, ввергнув их не очень сложные по сравнению с человеческими мозги во власть электрического шторма сигналов, устроенного форсированием с применением модифицированного мышечного плетения. Единственным эффектом, кроме галлюцинаций подопытных, стало понимание, что, возможно, я изобрел не очень приятную защиту от мага сканирования памяти человека. Достаточно направить немного маны в составе любого заклятия, И вместо прямого или косвенного доступа к памяти – вихрь невнятных видений и отказ работы полушарии. 15 минут и объект засыпает. Как бонус – теряет кратковременную память. В общем, паромная техника довольно сомнительная. Из серии «Оставь на память врагу, который много узнал, но попался». Или там с такой драконовской штукой на пенсию отправлять. Только надо убедиться, что объект добровольно все не расскажет после двух-трех прекрасных пробуждений с такого состояния. И шизофрению не заработает. Поняв, что уперся в тупик, я привычно соскользнул в состояние медитации и тут же вышел. Нужно было взять хомяка. Мои тренировки у сенсея продолжались, и конца края видно пока не было. Но я уже сейчас захотел проверить одну идею – паромное сканирование. Этим термином я обозвал одну теоретическую штуку, которую проверить иначе никак не мог. Спонтанное улучшение материала не на заданное свойство, а на заданное качество. Тут придется немного объяснить. Начну с простого. Паромный уловитель маны. Зарядив амулетными свойствами кусок дерева, стекло, металлическую фигню для ключей и пластиковый пенал, я обнаружил, что эффективнее всего магию улавливает металл, а накапливает дерево. Спасибо змейке, что поработала источником маны. Самым худшим по динамике приема амулетом оказался хомяк. Нет, серьезно. Откуда, как вы думаете, я запитывал конструкции амулетизированных мышц маной, если грызун совершенно не магический? Так-то. Посмотрев на график зависимости, емкость, скорость насыщения, регулярность молекулярной структуры, Сидзука приняла задаченный вид, потом глубоко задумалась, а я тем временем начал медитацию с хомяком. Идея сканирования лежит на самой поверхности. Как мои предки Амакава, естественно, определяли, что материал под руками может быть использован как основа для амулета. Да все просто. Они пытались вчувствоваться в свою силу крови, использовать паром как ту кнопку в анекдоте про Photoshop 50-й версии. Сделать хорошо. По крайней мере, я так объяснил себе пересказ Мизучи про известные ей неповторимые магические амулеты, скрафченные нашей семьей типа невозможного медиатора, которые вместо того, чтобы рассеивать магию юзера, концентрируют ее. Правда, хомяк, в отличие от куска дерева простой формы, является суперпозицией большого числа элементов, которые слагают меньшее по количеству число тканей, и я попробовал сосредоточиться на нервной. Положив руки на спинку животного, сидящего в клетке переноски у меня на коленях, я отключился от внешнего мира минут на двадцать. Хомяк давно заснул под моими руками, пригревшись в тепле. А я все пытался нащупать отклик. И что-то такое нащупал. Паром? Выйти из медитации? Глаза? Мда. Нет, что-то у меня определенно получилось. Густая мешанина линий в районе головы и спинного мозга выглядела куда более осмысленной, чем при обычном спонтанном пароме. Вот только что она дает? Разбудив хомяка, я убедился, что точно не скорость восприятия информации. Так, а если ману подать? Хм, а структура ее и не потребляет? Блин, а что я такое сделал? Засунув животное назад в его клетку, я забрался с ногами на стул и опять стал вгонять себя в транс. В этот раз пытаясь сосредоточиться на ощущениях, которые испытал в прошлый сеанс, и интерпретировать их. Я оказался в недоумении. Выделить-то я выделил, но вот интерпретировать их — воля, идея, состояние, нечто невербализируемое. Я пытался вспомнить, чувствовал ли подобное хоть когда-то. Вроде нет, хотя на самой границе ощущений. Каждый раз, когда я работал с животными, самая тень, неощутимая тень чувства, когда я вмешивался в работу сознания. Нет, у хомяков нет сознания. Ну хорошо, второй сигнальной системы она точно есть. Как будто ломаю что-то в кулаке, что-то целое. Раньше, не достигнув нужной степени отрешенности, я бы не смог выделить это чувство, но теперь... Теперь я понял, что ощущал эту неправильность всегда. Не поленился, вытащил из сумки свой магически запитанный лазерный пистолет, изготовленный мной почти два года назад артефакт. Я попробовал прочувствовать его и ощутил правильность. незавершенность, а шаг в нужном направлении. Голова начала болеть. Пришлось доставать анальгетик из аптечки, которую я через 20 месяцев небезопасных экспериментов таки додумался разместить в рабочем подвале. Запил таблетки, поболтал остатки воды в стакане, достал очередного чистого хомяка. Итак, паром на мышцы сделано. Внедрение накопителя сделано. Заливаем ману. 5 минут достаточно. А теперь отрешение и паром. Я чувствую неправильность, незавершенность. Недостаток скорости? Оно! Это оно! Я положил хомяка на пол и слегка пнул ногой по заднице. Прыжок? Черт, где? Смазанное движение слева, прямо, справа, вверх. От стены оттолкнулся, опять потерял. А, на мешке с кормом. Ух ты ж, блин, как мышцы светятся! А голова? Кажется, почти и нет, кроме «Ах, вот оно что!» На пятикилограммовом пакете с кормом сидел ускоренный паромом света Амакава хомяк и, на полную задействовав скорость амулитизированных мышц и модифицированной нервной ткани, выжимая все из новой способности, жрал корм. Победа! После двух лет пробы ошибок, после стольких отброшенных гипотез, я, наконец, получил в руки средство для выживания в бою. Пусть пока не отработанное, пусть непонятно, как регулировать расход маны, пусть я еще не скоро рискну применить его на себе, но у меня появился шанс на победу в прямом столкновении с врагом. По крайней мере, я больше не буду тормозить. Хм, Аюта из канона, под контролем Химари. Достиг, если я правильно помню. Такого эффекта вдвое быстрее. Но я, в отличие от него, понимаю, что делаю. Черт, ай да я! Аж эйфория накатила».